Второй аккорд. Ревущий мир. Часть 1 По ночному небу, усыпанному множеством крошечных звёзд, пробежала вспышка цвета свежей крови. Казалось, будто на абсолютно чёрном холсте вдруг расцвёл красный цветок. Это сияние было абсолютно неестественным. Такой цвет невозможно было найти в природе. Что это сейчас было? Разглядывая красное свечение, пробормотала некая девушка, остановившись в одном из тихих переулков, идущих рядом с главной улицы города триумфального возвращения Энзю. У неё были длинные до середины спины сияющие алые волосы и фиолетовые и глаза, чем-то напоминавшие глубокое море. На её длинном и стройном теле красиво сидела белая школьная форма. С момента вспышки ещё не прошло и пары секунд, как вдруг... Ай! До девушки, которую звали Клюэль, докатился, запоздалый грохот и оглушительный рёв. От звуковой волны вздрогнули и заскрежетали окна всех окрестных домов, В некоторых из них даже разбились стёкла. Вот настолько сильным был этот грохот. «Что это?» От прошедшей по земле ударной волны Клюэль на секунду потерял равновесие, но, оперевшись руками о стену ближайшего здания, она кое-как сумела устоять на ногах. «Это ведь... в стороне Колизея?» Упираясь в стену, Клюэль опасливо подняла взгляд вверх. Тёмно-красная вспышка уже успела бесследно исчезнуть, и на ночном небе воцарилась та же темнота, что и минуту назад. Это точно не пожар. По звуку и свету выглядит прямо как взрыв. В самом центре Колизея на арене находилась чешуя Миквы, единственный катализатор, предназначенный для призыва на строящицы Миквикс. Совсем недавно призванное существо «Цвета ночи» сказала девчушке, «Девчушка Гилши по имени Ада и серый песнопевец Лефис. Их никто к этому не принуждал, но похоже, что их обетняет только одно стремление — защитить кое-кого». «Нейт и остальные сражаются там». «Я должна идти. Все уже на месте, но меня, которую все происходящее затрагивает больше всего, там нет. Такого нельзя допустить». В памяти Клюэль встала ещё одна фраза ящерица цвета ночи. «Девчушка, даже если ты отправишься туда, ты уже...» «Да знаю я!» – выкрикнула девушка и недовольно закусила губу. «Почему Нэйд пошёл в колизи, так ничего мне не сказав?» Разве не потому, что беспокоился обо мне и пытался скрыть это беспокойство? Поэтому я никак не могу радоваться его поступку. И всё же, я должна идти. Ведь в конце концов...» И вдруг правая рука Клюэль, которой она опиралась на стену, соскользнула вниз. «Ай, больно!» Упав на четвереньки, девушка едва-едва сумела избежать удара головой. «Что это сейчас было? Неужели...» Клюэль с опаской перевела взгляд на свою руку. «А, ха, ха, ха, ха, так и знала. Это не просто случайность». Ладонь была смутной и дрожащей, словно поток тёплого воздуха. Рука Клюэль попросту прошла сквозь стену, от чего ей показалось, будто опора пропала. «Времени уже совсем нет. Я и правда исчезну. Даже сейчас не могу прочувствовать всё по-настоящему». Клюэль ощущала смутное беспокойство, будто находилась в полудрёме. Но вскоре и эта тревога исчезла в переполнявшем грудь девушки в водовороте совсем иных чувств. «Найт. Почему? Я ведь сейчас на пороге того, чтобы исчезнуть, но единственное, что приходит на ум – лицо мальчика цвета ночи. От его вида в груди болит намного сильнее, чем от любых других чувств. Я больше всего хочу встретиться и поговорить с Нейтом. Пусть даже мы будем болтать о чем-то совершенно бессмысленном. Наверняка это и есть моя... Я хочу дойти. Хочу добраться до тебя!» Девушка тихо вытерла рукой выступившей на глазах капельки, а затем, словно ведомая чем-то, словно ищущая чего-то, Клюэль пустилась путь. Часть вторая Это было открытое круглое пространство диаметром 50 метров. Твёрдую поверхность равномерно усыпал тонкий слой песка, а глядевшись вокруг можно было увидеть сплошную каменную стену высотой в 5 метров. Прямо над этой стеной начинался первый ряд зрительских мест — след за которым трибуны поднимались вверх в форме лестницы. Стена была построена такой высокой для того, чтобы оградить зрителей от возможных опасностей во время дуэлей. Так выглядела арена Колизея. Между прочим, давненько я сюда не заходил. Пожав плечами, шутливо пробормотал Ксинц, разглядывая арену, которую освещали висящие в воздухе жар феи. Я сначала не мог найти путь досюда, поэтому включил свет, но потом вдруг забеспокоился, не разозляться ли на меня за это. Колизей ведь сейчас закрыт, не так ли?» «Немного неожиданно». Сидевшая у стены на противоположной от Ксинса стороне арена девушка попыталась подняться на ноги, но едва она встала, как тут же зашаталась, потеряла равновесие и снова оперлась о стену. «Я думала, уж ты-то каждый год в Колизей приезжаешь». «На самом деле сейчас я вышел на Арену лишь во второй раз», — начал говорить Ксинс, наблюдая за этой совсем непривычной для него сценой. Когда меня только начали звать радужным певчим, множество любопытных людей хотелось увидеть матч с моим участием. Однажды поединок назначили даже без моего согласия, и вот тогда я один-единственный раз пришёл сюда для предварительного ознакомления с ареной. «Значит, до сих пор ты сражался два раза, а сейчас будет третий?» Я не пришёл на матч, сославшись на боль в животе, и получил техническое поражение. Поэтому в Колизее у меня ноль побед на одно поражение. Поражений больше. Я думал, что тот раз и был последним, думал, что уже никогда не выйду на арену. Но насколько я помню, когда-то давно я уже рассказывал об этом у тебя в замке. А, да, помнится, слышала что-то такое, причём не так уж давно. Она права, это было год или максимум два назад. Тогда я и подумать не мог, что спустя столь малое время мне придётся противостоять именно ей, да ещё в таком месте. Естественно, меня кое-что беспокоит. И что же? Я... Начала была Фалума, но осеклась и замолчала. Однако вскоре она начала прерывисто говорить. «Ксинс, предположим, что я решила прийти сюда по своей собственной воле. Как ты думаешь, чего я желала, когда ждала тебя здесь?» «Я и сейчас не очень это понимаю. Ты не кажешься мне человеком, который любит дуэли на песнопениях». Девушка промолчала, поэтому Ксинс не спеша продолжил. «Жизнь не Сириса вне опасности. Сейчас ему оказывают помощь в госпитале». Почему ты рассказываешь мне об этом? Мне показалось, что тебя беспокоит его состояние. Глаза Фалма вздрогнули, словно она оказалась в замешательстве, а затем она слабо вздохнула. Я ненавижу дуэли. Неважно, побеждаю я или проигрываю, они всё равно опустошают мне душу. Она даже не пыталась этого отрицать. Тогда я тем более ничего не понимаю. По какой причине ты, так волнуясь о своём противнике, находишься здесь и так стараешься в бою? Я же первый тебя спросила. «Как ты думаешь, почему?» «Судя чувства по обстоятельствам, тебе нужен вот этот катализатор». Высказал свою мысль Ксинс, рассматривая опустивший взгляд к земле Фалму. Одновременно он подал сигнал стоявшему позади него ледяному волку, призванное существо сбросило гигантский катализатор со спины на землю, а потом окуталось частицами света и исчезло. «Верно. В этом нет ошибки. Это моя цель как для спутницы Ксео. Но у меня есть ещё одно желание» моё личное эгоистичное желание, появившееся из зависти к тебе». От таких слов и немного в затруднении. Если бы Ксинса спросили, есть ли в нём что-то завидное для других людей, он с уверенностью ответил бы «нет». Так было и в его школьные дни, так осталось и сейчас. Он собирался отвечать так, потому что даже после того, как его стали звать родожным певчем, вести по-настоящему равный душевный разговор и поддерживать действительно близкие отношения он мог только с ней. «Я сказала что-то странное?» А задачно склонив голову на бок спросила Фалма, удивленно разглядывая горькую улыбку, проступившую на лицо собеседника. «Нет, я просто предавался воспоминаниям». Ксенс сжал в руках край куртки цвета пожухлой травы. Это был единственный оставшийся у него подарок, который он получил до того, как стал радужным певчем. С тех пор прошло больше десяти лет, куртка уже потеряла форму, а её цвет уже совсем поблек. «Ксенс...» «Ты же помнишь, как мы встретились в первый раз?» «Тогда люди из замка вызвали меня, когда я отдыхал в гостинице, верно?» «Я не могу этого забыть. Как только я вошёл в дверь комнаты для аудиенции, сквозь занавески послышался её голос. Сейчас я могу спокойно слушать его, но тогда, когда я услышал его впервые, мне казалось, что я потерял сознание от такой красоты. Воцарилась долгая-долгая тишина, а потом... «Как ты думаешь, с какими чувствами я тогда ждала тебя?» Фэлма некоторое время смотрела в землю, наполненном какой-то горечью взглядом. я вопрос совсем не шел для разговора на арене Колизея. К сенсу совершенно не приходил в голову подходящий ответ, поэтому он молчал, а время шло. «Знаешь, я хочу, наконец, разобраться в своих чувствах». «Разобраться? Да. Мне кажется, что если я не сделаю этого, то мое сердце разломится пополам». Девушка медленно подняла взгляд от земли к ночному небу, а затем произнесла спокойным, но при этом таившим в себе что-то ещё голосом. «Как одна из спутников Ксео и готова сражаться с тобой, но в то же время у меня есть небольшое желание положиться на тебя как радужного певчего. Я и сама понимаю, что выбрать оба варианта нельзя, но пока не могу и отбросить один из них. И всё же это предел. Я больше не могу выносить эти сомнения. Думаю, я здесь как раз потому, что хочу, чтобы меня особо от этого конфликта. Ты положиться на меня?» Я думал, что она ждёт на арене для того, чтобы заполучить чешую Миквы. Разумеется, это тоже одна из причин, но у неё есть ещё и какая-то надежда на меня. Я много раз бывал в её замке, но до сих пор ни разу об этом не слышал. «Что это значит, Фалма? Ты пришла сюда потому, что желаешь от меня чего-то?» «Не скажу». Покачала головой девушка, словно стряхивала с себя лишние мысли. «Если ты узнаешь, что у меня на сердце, то ни за что не станешь сражаться со мной. Всё закончится, «А я так и буду сомневаться. Именно этого я не хочу. Чем бы все это ни кончилось, я хочу сразиться с тобой и разобраться в своих чувствах». Фалма медленно отняла руку от груди и подняла её вверх. «Однако, всё это было лишь затянувшейся прелюдией. Ну что, начнём?»